Глава 55. Неожиданный путь. Я сидел на табуретке в летней столовой с кружкой кофе и размышлял над своей книгой рецептов. Прессовал кружки и черточки в графе с умениями. После совместной работы с учеными Нео это было теперь моим увлечением. Я часами расспрашивал своих товарищей об их ощущениях, наблюдал за повадками... В нашей изолированной зоне многие не отдавали себе отчета, что они делают что-то невероятное. Смена обстановки, как это обычно у меня бывает, прошла молниеносно. — Настя, Леня! Какого? Да что такое? — заорал я, когда один из близнецов схватил меня, как ребенка, прямо с табуреткой в охапку, а другой бежал спереди, проламывая кусты, отшвыривая в одно движение зараженных, выпалших на шум. — Обычно они меня под мышки таскали. Придавай скорости и не роняй самооценку, но произошло что-то серьезное. Через тридцать небольшим минут сумасшедшей гонки мы прибыли к домику Бабы Яги. Только-только рассеялся туман после перезагрузки, и везде был запах кисляка. Очередная реинкарнация и двига сороконожки лежала с переломанной шеей и обеими парами туфель. Обычно, по традиции, туфли всегда снимаемые забираем, да и шею и сломали, похоже, не дожидаясь полного перерождения. Авансом. На, потом почитаешь. И король Артур сунул мне свернутый листок из книги рецептов. «Да что, блин, такое?» «Голодная Настенька ушла». «Что? Вашу мать! Это как она смогла? Куда?» «Представления не имеем. Мы тут уже все перерыли. Дети говорят, что ушла сюда, а под перезагрузку точно не попала. Ее Настя Лене чувствует». Вся избушка бабы-яги была вывернута, как говорят, наизнанку. Шкафы выворочены, половики и сундуки, разумеется, проверены. Рядом, сбившись в кучку, стояла разновозрастная стайка детей с красными шмыгающими носами и следами тумаков. Детвора при виде меня все рты и попыталась все объяснить и оправдаться. А ну, цец! рявкнул король Артур. Раньше надо было говорить. доброе, милая крестная, смотри, она всего полдня назад, за пару часов до перезагрузки ушла. Жива. Здесь ее нет. Эль-Маринель ушастая тут все обскакала. Нет, и все. А вы уу, еще получите. И погрозил кулаком детворе. Хорошо. А она далеко? Да не знают они. Как голодная Настенька родилась, у Насти Лене умение проснулось. Чувствуют они ее на любом расстоянии, но всегда одинаково и направлении не знают. До меня дом перевернули вверх дном, и дырку, куда могла пролезть девочка с рюкзаком, уже бы нашли. Голодная Настенька несколько дней готовилась, еду собирала, ножик и фонарик выпросила. Значит, надо искать дырку, куда девочку просунуть нельзя. Знаете, чем отличается ребенок старик и взрослый? Взрослый, один раз посмотрев в шкаф и не увидев там потайную дверь, никогда больше туда не полезет. Старик будет проверять почти каждый раз, когда есть силы или не занят желанием поспать и поворчать. А ребенок будет проверять каждый раз. А вдруг? Почти всегда, когда мне удавалось побывать в домике Бабы-Яги, я открывал все шкафы, заглядывал в погребок, поднимал половики, смотрел под стол и кровать. В шкафу, устроенным в нише из монолитной породы, похожей на гранит, была щель сантиметров три шириной. Я через раз на второй, открывая шкаф, проверял, а вдруг с перезагрузкой все-таки что-то поменяется, но щель только меняла размер. Я показал Насте Лене на это свое наблюдение и ткнул пальцем на странный разлом в монолитной породе. Только глаза успел закрыть, как куски камня полетели во все стороны. «Да вашу мать!» — заорал я. «Отставить! Прекратить!» — заорал король Артур. Насте Лене долбить стену прекратили, но заурчали. За пяток секунд они накололи целую кучу каменного крошева. Наш командир внимательно осмотрел щель, посветил фонариком телефона внутрь. Еще раз повторил все это, но уже лежа на животе и приставив глаз к самой дырке. Вытащил меч и на полную просунул внутрь. Метра три минимум, может больше, — сообщил наш главком. Ни один из наших не обратил внимания на шкаф с укупорками бабы-яги на полметра ниже уровня земли. Это был мини-погребок, заставленный всякой гадостью. Там лежали продукты, но совершенно несъедобного вида, все как положено сушеные мыши, гнилые овощи и разнообразная очень злобная и вонючая дрянь. Ничего другого я тут и не ожидал увидеть. Имелась пара крынок с вареньем, но с учетом остального продуктового набора как-то не хотелось рисковать и пробовать. «Это потому, что мы взрослые». Один раз убедившись, что в шкафу кроме дохлых мышей и сушеных пауков ничего нет, больше туда не смотрели. Я заглядывал и перепроверял каждые две-три перезагрузки, а вот ребенок это делал каждый раз и надеялся на чудо. И чудо свершилось. Большой проход, о котором рассказывали, другие дети вел вниз. По их словам, до перезагрузки это выглядело как огромный лаз, спускающийся под землю, а сейчас перед нами была узкая, в несколько сантиметров щель. Попробовали просунуть пятиметровую рулетку, что оказалось в кармане у одного из мужиков. Она ушла вся, не встретив сопротивление. Приволоклись десяток метров гибкого троса и просунулись тем же результатом. Еще раз попытались подолбить породу, но буквально через пару минут могучих ударов секирами натолкнулись на еще более прочный камень. Ничего сложного, обычный гранит. Продолбили метра два в глубину, тоже узкая щель, чуть менявшая свою траекторию, но практически идущая равномерно в глубину. Пока все долбили, я тут, похоже, один, думал. — Настя, алёня прекращайте. «Надо зонт сделать, посмотреть, хоть знать будем, сколько длины в этой щели. Король Артур, распорядись, а! Наши умельцы пусть какую-нибудь камеру с мобильного телефона выдерут, и провод подлиннее из наших запасов надо притащить». «Чего стоим? Слышали? Кругом! Марш!» взбодрил окружавших наш главнокомандующий. «Народ засуетился». Моя идея засунуть видеокамеру в щель и посмотреть внутрь почему-то никому в голову не приходила, зато идея рыть появилась первой. Мы еще час принюхивались к дырке, пока наши умельцы не притащили довольно толстый, с полпальца и очень жесткий, практически негнущийся трос. Это нео нам привезли кучу всего, что на веревке похоже, чтобы мы, наверное, по деревьям с комфортом лазали. Вот пригодилось». Камера-булавка и тонкий, но очень прочный проводок, примотанный, похожий на изоленту штукой, но прочнее и тоньше. Телефон показывал одно и то же. Две стенки на расстоянии от трех до пяти сантиметров и вертикальное пространство метра два в поперечнике. Обычный раскол в граните. Наверное, в некоторой перезагрузке здесь появляется большой проход, а в некоторых перезагрузках только вот такая щель. Тридцать метров, и ничего не поменялось, только трос закончился. Король Артур сразу наорал на наших мастеров, что они не могли что-то подлиннее взять. Мужики пытались возражать, что и так с запасом взяли, на что им заявили, что у демократов дырки и больше бывают, и отправили удлинять оборудование. Через полчаса народ вернулся с Большой бухтой, и мы повторили зондирование еще раз. «Восемьдесят семь метров». Мы наблюдали большой и просторный коридор подземного стаба, уходящий вправо и влево. Высота в пещере была метров пять. В несколько сторон уходили проходы поменьше. Почему стаба? А потому что знакомая высушенная нога хорошо просматривалась. Это была нога того самого деда, который мне имя такое придумал. Кусок обглоданной кости и башмак валялись на полу. Надо же! Ему тогда и откусили, но почти не съели, очевидно, жесткие берцы помешали доесть ногу. Вот откуда он появился. Он к нам снизу пришел, оттуда, куда ушла голодная Настенька. Значит, у нас все-таки есть связь с внешним миром, но она у нас, так сказать, через задний проход, который то сужается, то расширяется. Теперь все понятно. Первое. Голодной Настеньки здесь нет, и она жива. Второе. Мы понимаем, куда идти. Третье. Совершенно очевидно, что даже нашим могучим Насте Лене, переживающим за своего ребенка, за пять дней до следующей перезагрузки ну никак не прорубить 87 метров гранита. Взрывать проход, идущий почти вертикально вниз, тоже нет особой возможности». Мы не знаем, как взрывы отразятся на проходах внизу и не завалит ли их. Я думаю, на это уйдет времени не меньше, чем дождаться следующей перезагрузки. Можно взрывать сверху, но внизу все равно придется долбить вручную. Мое предположение озвучил батюшка и болит. Настя Леня, здесь делать пока нечего. Надо готовиться искать голодную Настеньку. «Пойдемте собираться и подыскивать оборудование для камня. Если на перезагрузке нам не откроется проход, тогда начнем сверху взрывать и ниже долбить. За неделю, возможно, управимся. До следующей перезагрузки точно не успеем, если проход откроется сразу туда». Настя лёня Леня очень волновались. Им голодная Настенька далась тяжелее всех детей, которые здесь родились, но квазы были не только родителями, но и могучими разумными воинами с железной психикой и прекрасно понимали, что все, что можно сделать, можно сделать не здесь и не с кувалдой в руках. Состав экспедиции был понятен почти сразу. «Идут Настя Леня. Искать ребенка Насти и Лени без Насти и Лени — это тупо. Я...» как главный возмутитель спокойствия и зачинщик всякой непотребщины, которая в принципе возможна на нашем изолированном ставе. Батюшка и Болит, должен же кто-то присматривать за мной, таким еретиком. Два отпетых головореза, мои зверёныши. Они сразу прибежали и были первые в очереди на экспедицию. Чтобы их сюда привезти для приключений, новые люди с фронта третью ударную бронегруппу сорвали». Если с ними что-то случится, никакая чернота папе расстроенному дедушке, командующему третьей ударной бронегруппой. Тут все на полкилометра вниз и семьсот километров по краям ядерными взрывами выжечь не помешает. Чужого ребенка они собирались спасать. В одном подразделении вся семья... Влюбленыши сидят дома и не обсуждаются. У меня была куча аргументов не брать с собой Эль-Маринель однако из последнего похода я привел женщину воина командира отряда по работе с внешниками от одного упоминания которое те самые внешники мелко гадились амазонка носила грозное звание не пилот капитан не пилот капитан именно так и звучало оно у новых людей но не пилот капитанов возлагались все обязанности связанные с боевым применением машины кроме непосредственно порулить штурвалом и пострелять из пушек Штурмы, абордажи, осады, карательные операции, десанты, когда командование танками приходило к ней, руководителю ударной десантной группой, не пилот капитану. У нее был еще и жених, настоящий орк, со всеми шансами дорасти до полноценного тролля. После этого, как говорят наши малолетки, все мои аргументы не хиляли. Эль-Маринель берем. Белобрысая эльфийская лучница со своим бубликом Луком тоже вошла в состав нашего рейда. Классика Пати. Два танка, главный по аорам, то бишь я, два ДД, один ближний, другой дальний. Осталось взять Хила. В качестве лекаря в столь рискованную экспедицию, разумеется, мы взяли сестру Асю. Лишать стаб батюшки Костолома мы и думать не могли. Без его волшебного лечения даже ради спасения голодной Настеньки оставлять всех было нельзя. Нашу докторшу в действительности звали Ася, и она была врач. Обычно у нас такие имена, что волосы дыбом встают. Это своего рода месть детку, который на сложные имена обязал. А вот ее имя сохранилось в почти полной неизменности. Она была первым серьезным врачом, который здесь оказался. Батюшка Костолом появился гораздо позднее, хотя и был знахарем сильнее сестры Аси, но он являлся экстремальным уникумом, а сестра Ася просто величайшим знахарем. В своем мире сестра Ася закончила подготовительные курсы медсестер потом была фельдшером, потом поступила в мединститут и успешно его закончила. Дальше что там у них? Ординатура, затем работа хирургом, а следом случилась авария и очень серьезная. Полгода просто лежала. Начала вставать. У нее остались просто очень большие нарушения моторики, и проводить операции она больше не могла. Ходила с костылем, но большой врачебный опыт просил работы. После аварии Ася попросилась, чтобы ее отправили куда-нибудь в спокойную сельскую больничку. Сестру Асю и отправили, но, как оказалось, сельская больничка – это совсем другое место, чем она себе представляла, как, наверное, и те, кто ее туда отправил. Она приехала в небольшое село, рядом с которым были разбросанные по лесостепи хутора, а вокруг бескрайние поля. Это был ужас. То трактористу отрубило обе ноги. Что-то там случилось. Ситуация необъяснимая, но по факту так. Она, используя все свои ранее полученные знания и находясь в постоянном стрессе из-за отсутствия самых простых лекарств, обмотала повязкой со льдом, наложила швы и отправила бедологу в город. Кстати, одну ногу пришили, и она приросла. Были бесконечные ожоги, порезы. Взорвался котел с маслом, и протекла химия. Разумеется, все это было именно в осеннюю распутицу. Дороги превратились в болото, и даже грузовики намертво вязли в раскисшей глине. Пока начальники догадались попросить у военных вездеход для доставки больных в райцентр по превратившимся в болото дорогам в крохотной больничке сестры Аси, как во время войны в коридорах лежали стонущие, отравленные и обожженные. Она лечила, пришивала и вытаскивала занозы. Все это в отсутствии элементарных лекарств. При невыплаченной зарплате, да еще помимо обычных прививок ОРЗ, ОРВИ, какой-то ребенок пуговиц наглотался, а какого-то ребенка индюк в глаз клюнул. Собственно говоря, когда она у нас появилась и представилась сестра Ася, нам даже переименовывать не пришлось. Ее так сельчане и называли, а костыль они воспринимали очень даже нормально. Никакого подсобного хозяйства ей вести не удавалось. Но всей деревне ей таскали яйца, если резали скотину, Асе доставался кусок мяса. Приносили куриц, яблоки, картошку. Она на своем костыле с раннего утра до позднего вечера носилась по селу или тряслась в буханке поселкового главы, если нужна была помощь на отдаленном хуторе. Стикс в этом случае не стал ничего мудрить и издеваться, а почти сразу вручил умение знахаря. Сборы в условиях хорошо вооруженной коммуны прошли тоже быстро. Я взял красные сапоги. Калаш в доработке Нео, на котором красовался череп с косичками и выбра ножами. Палаш и свой походный рюкзак. Батюшка и болит. Такой же калаш. Шестопер. А сестра Ася все необходимое, чтобы из этого фарша человека делать. Настя Леня Секиры. По облегченной версии утесов из нового, что нам с последним заходом Нео притащили несколько труп трупов по РПГ, ушастая брать огнестрел не стала. Лук, нож, запас стрел, пара невероятно коротких платьев. Вокруг нас хватало умников, которые планировали горные работы. Всюду были запасены горы взрывчатки и приведен в готовность электрический, долбильно-сверлильный инструмент. Вояки сами предложили инженерный танк и снарядили его отбойным молотком. К кластеру Бабы-Яги протянули мощную линию энергоснабжения.